Глава 4. Медовый месяц. Вскоре г е р ц о г и с в е ж е и с п е ч е н н ы е Герцогиня отправились в свадебное путешествие в колонне автомобилей, чтобы попасть на ожидающий их экспресс Симплон Ориент. Их сопровождал д а д л и Форвуд, атташе британского представительства в Вене, который был прикомандирован в качестве конюшевого г е р ц о г а в Австрии, два кернтерьера пара детективов Скотланд-Ярда, в обязанности которых входило не только следить за в и н з о р а м и но и охранять их, а также 186 сундуков и 80 дополнительных предметов багажа. В качестве места проведения медового месяца был взят в аренду еще один замок, сорококомнатный, перестроенный в стиле готики Вассер-Леонбург в горах Каринтии, предположительно населенный призраком Анны Нойман, которая убила шестерых своих мужей во время Медового месяца. Это был немецкий дом графа Пауля Мюнстера. Граф был тесно связан с британским союзом фашистов Мосли. Замок должен был стать домом Виндзоров в течение следующих трех месяцев. Именно там им пришлось осознать до конца реалии сложившегося положения. о л л е с испытывала сильное чувство вины за то, отчего отказался ради нее муж, и в то же время ужас от того, во что она себя втянула. Как она рассказывала позже Гору Видалю. «Я помню живо, как вчерашний день, следующее утро после нашей свадьбы, я проснулась, а стоявший рядом с кроватью Дэвид с невинной улыбкой произнес. «И что теперь нам делать?» Мое сердце упало. Я услышала человека, каждый день жизни которого был определен с момента его рождения, а теперь я вместо британского правительства должна была придумывать, что ему делать. Пара делала все, что было в их силах. Они развлекали друзей, отдыхали в бассейне с подогревом замка, играли в гольф и теннис, охотились на оленей, А герцог, как всегда, отдавался физическим упражнениям, часто взбираясь на скалистую вершину позади замка и сообщая Уоллес о своем местоположении с помощью маленького зеркала. «Нью-Йорк Таймс» сообщило о том, как, цитата, «он, облачившись в тирольские кожаные бриджи, белые чулки и рубашку с коротким рукавом, поливал цветы в саду». Уолтер Монктон, когда гостил в замке... Убедил герцога не подавать жалобу на отказ у о л и с в титуле герцогини, герцог угрожал отказаться от своего собственного королевского титула, как вредящих его общественному имиджу. С просьбой составления биографии бывшего короля к герцогу обратился один из гостей, писатель Комптон Маккензи, наиболее известный своим романом «Изобилие виски». Герцога соблазнили как деньги – Сделка заключалась в том, что он получит 10 тысяч фунтов стерлингов, а Маккензи – 20 тысяч фунтов стерлингов, так и возможность для Уоллес, цитата, «оспорить обвинения, выдвинутые против вас». Обсуждения продолжались в течение всего лета, пока герцог не отказался от книги в октябре, понимая, что ему лучше не сотрудничать ни с одним писателем. Тем не менее, к о м т о н начал работу над книгой самостоятельно. Виндзорский гобелен Маккензи о царствовании и отречении был опубликован в следующем году. Часть времени в и н з е р также провел в отеле «Бристоль» в Вене. 20 июня, находясь на обеде в посольстве Бразилии, Джордж Мессер Смит, американский посол в Австрии, неразумно передал герцогу информацию о том, что потерпел крушение поезд из Германии в Италию и были обнаружены морские снаряды, поставляемые Германией военно-морскому флоту Муссолини. Это было нарушением санкций Лиги наций, а также доказательством того, что американцы читали итальянские шифры. На следующий день Мессер Смиту показали перехваченную телеграмму, отправленную итальянским послом в Рим, в которой говорилось об обнаруженных снарядах, раскрывался его источник — герцог. Это было спасительное предупреждение о том, что бывшему королю нельзя доверять. в и н з е р продолжал поддерживать связь с Шарлем Бедо. Двое мужчин подружились за игрой в гольф и вечерними бокалами бренди. Герцог интересовался практикой работы Бедо и увлекался его утопическими идеями о мире во всем мире — в то время как Бедо осознавал преимущество развития отношений с бывшим королем. Чего в и н з е р возможно, не знал, так это того, что со времен Первой мировой войны американцы подозревали Бедо в том, что он немецкий шпион. У него были обширные деловые интересы в нацистской Германии, он тесно сотрудничал с Круппс, Мерседес, Опель, Айджи, Фарбен, он арендовал замок рядом с Гитлером в б е р х т е н с г а д е н е и был близок с Ялмаром Шахтом, главой р е к с б а н к а и Робертом Леем, главой немецкого трудового фронта. С тех пор, как его компании были захвачены в нацистской Германии в 1934 году, Бедо упорно трудился, чтобы втереться в доверие к нацистскому руководству. Герцог Виндзорский теперь предоставил ему такую возможность. Бидо смог с возобновить работу со своими немецкими предприятиями только после того, как в июле 1937 года подкупил нацистские власти на сумму 50 тысяч долларов и согласился, чтобы они контролировались нацистской организацией труда «Арбайтерсфронт». Именно эта организация, по его предложению, должна была принять в и н з о р о в для поездки по стране. В сентябре в и н з о р ы остановились у Бидо, в замке Борсо-Диванка, охотничьем домике в Венгрии, который тот арендовал у племянника регента Хорти. Планы, которые они наметили за предыдущие несколько месяцев, были приведены в исполнение. Такой визит имел несколько преимуществ. Это повысило бы репутацию в и н з о р а на международной арене, помогло бы продвигать деловые интересы Бидо, и они оба верили, что это поможет обеспечить мир во всем мире. 19 августа Бидо при встрече с Говардом Треверсом, временным поверенным в делах американского представительства в Будапеште, заявил, что он действовал от имени в и н з о р а который хотел, цитата, «провести полное изучение условий труда в различных странах», добавив, цитата, с целью дальнейшего возвращения в Англию в качестве защитника рабочего класса. Треверс в тот же день сообщил об этом государственному департаменту в строго конфиденциальной записке, которую увидел Джордж Мессер-Смит, на п о м о щ н и к госсекретаря, отвечающий за Балканы. Власти теперь были на стороже. Весной 1937 года Оскар Солберт, американский генерал и руководитель бизнеса, выступавший в качестве а т а ш е в и н з о р а во время своего визита в Америку в 1924 году, написал герцогу, предложив ему, цитата, «возглавить и объединить многочисленные и разнообразные движения за мир во всем мире». «Я не пацифист, как вы знаете, но я верю, что единственное, в чем планета нуждается больше всего на свете, это мир». В августе б е д о дал ответ от имени герцога. «Герцог Виндзорский очень заинтересован в вашем предложении возглавить движение, столь международное по своей сути. Мы все знаем, что, как принц Уэльский и как король, он всегда остро интересовался судьбой трудящихся, и он не приминул продемонстрировать как свое сочувствие, так и свою решимость изменить ситуацию всякий раз, когда сталкивался с несправедливостью. Он намерен действовать в том же ключе, имея в своем распоряжении больше времени на систематическое изучение этого предмета и посвятить себя улучшению жизни масс. Он считает, что это самый надежный путь к миру. Он предлагает начать с изучения жилищных условий и условий труда во многих странах. Конюша герцога Дадли Форвуд, давший интервью для телевизионного документального фильма в 1994 году, объясняет предысторию. История, уж не зная, насколько близкая к истине, гласит, что он должен был получить очень большую плату от Гитлера, если бы организовал подготовку герцога в и н з о р с к о г о к принятию приглашения поехать в Германию, которая в итоге состоялась. Во время поездки в Германию бедо никто не видел. Заметить его вообще было невозможно, но нет сомнений в том, что он руководил всем из-за кулис, занимался грязной работой. Эту точку зрения разделял один из офицеров охраны герцога Филипп Эдфилд. «Я не доверял б е д о и был совершенно уверен, что он работает рука об руку с нацистами. Моя международная и личная разведывательная служба предоставили мне множество тревожных подробностей о нем», и я был уверен, что он не просто так заинтересовался герцогом. Хотя он максимально старался предоставить мне все возможные удобства и привилегии, я с подозрением следил за каждым его шагом. За связями и поездками герцога в регионе теперь следили не в последнюю очередь офицер его личной охраны Дэвид Сториер, который регулярно подавал отчеты в Скотланд-Ярд, а также местные дипломаты. 30 августа сэр Джордж Нокс, министр Венгрии, написал постоянному заместителю министра иностранных дел сэру Роберту Ван Ситарту о предстоящем визите Эдуарда в Венгрию, сообщив, что герцог желает, цитата, «представить герцогиню-регенту и мадам Хорти». В то время как адмирал де Хорти питает значительную симпатию и дружбу герцогу, которого он хорошо знает – Он высказался в резких выражениях в отношении Герцогини. У властей были веские причины с подозрением относиться к лояльности этой пары. г е р ц о г был настроен решительно прогермански, действительно считал себя почти немцем, говоря: "Ди ани мосли. Каждая капля крови в моих жилах немецкая". Примечание. 14 из его 16 прапрадедушек и прабабушек родились в немецких королевских домах, а двое других – в мелкой венгерской знати, как подданные германского императора Габсбургов. Его матерью была немецкая принцесса Мария Текская. Он свободно говорил по-немецки и иногда называл его своим родным языком, а большую часть лета перед Первой мировой войной проводил в гостях у немецких родственников. Убийство российских родственников в 1918 году оказало на него глубокое влияние, и он всегда рассматривал коммунизм как реальную угрозу интересам Британии и империи. Хотя, как наследнику п р е с т о л у ему не разрешили участвовать в действительной службе во время Первой мировой войны, несколько его друзей были убиты, в том числе конюши и водитель – и он готов был на все, чтобы не допустить новой войны между Германией и Великобританией. Он также верил в сильное правительство. Журналист Роберт Брюс л о к х а р д отметил в своем дневнике в июле 1933 года. Принц Уэльски й был настроен вполне прогитлеровски, заявлял, что неположение евреев – ни какой-либо другой вопрос, не повод вмешиваться во внутренние дела Германии. И добавлял, что диктаторы в наши дни очень популярны, и мы могли бы захотеть иметь их в Англии. В следующем году Чипс Ченнон записал в своем дневнике. Ходит много сплетен о предполагаемых нацистских пристрастиях принца Уэльского. Утверждается, что на него через миссис Симпсон повлияла Эмеральд, леди Куннард. которая довольно близка с Гером р и б е н т р о п о м Несомненно, было множество свидетельств симпатии герцога. В 1935 году он выступил с речью перед британским легионом, предложив совершить примирительный визит в Германию, что, возможно, напрямую повлияло на англо-германское военно-морское соглашение, которое как раз обсуждалось в то время. В марте 1936 года когда Гитлер ремилитаризировал Рейнскую область. Двоюродный брат Виндзора, герцог Кобургский, был отправлен в Лондон, чтобы через него воздействовать на правительство и предотвратить любую реакцию. Фриц Гёссе, пресс-атташе посольства Германии, сообщил, как посол фон Хеш однажды ночью тайно отправился королю, чтобы защитить действия Гитлера и доказать, что это не повод развязывать войну. Позже Эдуард позвонил фон Хешу и сказал ему в присутствии Гессы. «Я послал за премьер-министром и высказал ему свое мнение. Я сказал старому такому-то, что отрекусь от престола, если он начнет войну. Разыгралась ужасная сцена. Но беспокоиться не о чем. Войны не будет». Эдуард, цитата, «идет по пути диктатора и настроен про-германски», написал Чипс Ченнон, в своем дневнике в ноябре 1936 года. «Я бы не удивился, если бы он стремился стать мягким диктатором. Пусть это и достаточно трудная задача для английского короля». В доме номер 10 по Даунинг-стрит в Эдуарде все чаще видели угрозу безопасности. С подозрением, относясь к дорогим подаркам, которые он расточал у Уоллес, чиновники опасались, что его шантажируют гнусные иностранные агенты и беспокоились о его связи с известными правыми деятелями, такими как сэр Освальд Мосли. Наблюдение показало, что у пары были романы на стороне. В отчете специального отдела за 1935 год говорилось, что Уоллес был тайный любовник, позже идентифицированный как продавец автомобилей ф о р d Гай Трандл, а также что, цитата, «Миссис Симпсон очень ревнует к некой австрийской или венгерской женщине, с которой П.У. познакомился во время своего недавнего визита в Австрию. С тех пор эта женщина побывала в Лондоне и провела некоторое время с П.У. Уоллес считалась нескромной и слишком близкой к леди к у н н а р т и ее другу гитлеровскому министру иностранных дел и послу в Лондоне р и б е н т р о п у Биографы Болдуина позже писали. «Миссис Симпсон оказалась под пристальным вниманием Ван Ситарта, и ей, и королю было неприятно осознавать, что службы безопасности следили за ней и некоторыми ее друзьями. Красные ящики, отправленные в форт б е л ь в и д е р были тщательно проверены Министерством иностранных дел», с тем, чтобы убедиться, что не будет утечки никакой особо секретной информации. За публичным фасадом, за популярностью короля, правительство осознало опасность, которая не имела ничего общего с вопросом брака. 4 февраля 1936 года Джон Дэвидсон, координатор разведки Болдуэна, написал в записке под грифом «Совершенно секретно», что, цитата, «миссис С» очень близка к хоучу и имеет при желании доступ ко всем секретным документам Кабинета министров. В том же месяце Ральф Виграм, глава Центрального департамента Министерства иностранных дел, записал в своем дневнике, что высокопоставленные чиновники Уайтхоула у думали, что она, цитата, «в кармане посла Германии». 25 ноября 1936 года жена личного секретаря короля Алика Хардинга отметила, что, цитата, «одним из факторов сложившейся ситуации было пристрастие миссис Симпсон к немцам нацистских взглядов». В ходе парламентских дебатов в день принятия законопроекта об отречении депутат-коммунист Вилли Галлахер заявил, Каждый член Кабинета министров знает, что социальный круг миссис Симпсон тесно связан с определенным иностранным правительством и послом этого правительства. Теперь, в 1937 году, деятельность герцога вызвала тревогу в у а й т х о л е и Букингемском дворце. Уже велись дискуссии о том, как следует относиться к этой паре со стороны дипломатической службы. Эти дискуссии получили новый импульс в связи с предстоящими планами. 2 сентября а л е г Хардиндж написал сэру Роберту Ван с и т о р т у Его королевское высочество, герцог Виндзорский и герцогини не должны рассматриваться представителями его величества, как имеющие какой-либо официальный статус в странах, которые они посещают. По этой причине королю кажется, что за исключением особых инструкций представители Его Величества не должны принимать никакого участия в организации официальных собеседований для них или одобрять их участие в каких-либо официальных церемониях. По словам Георга VI, супругов не следовало приглашать остановиться в каком-либо посольстве. Министры не должны были встречать их с поезда, а любые развлечения в посольстве могли быть только неофициальными. 17 сентября ф р и ц Видеман, личный адъютант Гитлера, встретился с герцогом для обсуждения предстоящей поездки в Германию. Было решено, что немецкий атташе, владеющий английским языком, будет сопровождать пару... и встретиться с Ферн-Бедо в отеле р и ц 30 сентября, чтобы окончательно уладить все вопросы. 20 сентября британское правительство получило первое официальное предупреждение о предполагаемой поездке в Германию, до которой оставалось всего несколько недель. Тогда герцог сказал британскому дипломату н е в и л у Хендерсону, Хотя наш двухнедельный тур организуется под эгидой Рейха, он, естественно, будет носить частный характер. В тот же день герцог сказал в о л ф о р д у Селби, что все это организуется для того, чтобы наблюдать, что делается для улучшения условий труда и жизни рабочего класса в нескольких крупных городах. Заявление герцога звучало неубедительно. В Уайт-Холле поднялась паника. и копии корреспонденции в и н з о р о в были отправлены королю в Балморал. «Лично я считаю, что все эти заранее спланированные туры, о которых мы не были поставлены в известность, немного чересчур», — написал Ван с и т е р т Хардингу 1 октября. «И надеюсь, что нашим миссиям за рубежом будет дано указание иметь с ними как можно меньше общего». На следующий день Хардинг ответил. Я полностью согласен с тем, что вы говорите об этих турах. Твердо убежден, что они на самом деле являются о р г а н и з о в а н н о й по собственному желанию рекламой и не могут принести никакой пользы самим работникам. 4 октября Ральф Уиграм описал Георгу Шестому поездку как «опасный полуполитический шаг». В тот же день сэр Эрик Фипс, посол Великобритании в Париже, позвонил герцогу и предупредил его, чтобы его не использовали в пропагандистских целях. Герцог заверил, что не будет произносить никаких речей. 8 октября сэр Рональд л и н с э й посол Великобритании в Вашингтоне, был вызван в Балморал, где к нему присоединился министр иностранных дел Энтони и д е н обеспокоенный тем, что герцог служит пешкой в руках коварной и амбициозной жены. «Дворцовые секретари-экстремисты, Министерство иностранных дел, тем более», написал л и н с е й своей жене. «Все повсюду видят призраков и фантомов и думают, что за каждым углом подстерегают катастрофы». В Балмороле л и н с е рассказал своей жене, что король и королева были в состоянии крайней нервозности по этому поводу, или, скорее, по поводу всей деятельности герцога, его театральных призывов к популярности и этих инспекционных визитов, поверхностных и, без сомнения, довольно неискренних, но, тем не менее, свидетельствующих о его готовности претендовать на популярность. До сих пор он вел себя тихо и не проявлял никакого желания изучать жилищные условия трудящихся во Франции и Австрии. л и н д с е считал, что герцог – пытался устроить возвращение, а его друзья и советники были полунацистами. Он хитрил. Дальше следовал вывод о том, что и в личной, и в политической жизни нового короля наблюдалась сумятица. Мне было интересно заметить, что на самом деле Георг еще не чувствует себя в безопасности на своем троне. Он похож на средневекового монарха. у которого есть ненавистный соперник-претендент, живущий в изгнании. Он говорит довольно хорошо и энергично, но он н е у м ё н Имеет место множество довольно бессмысленных замечаний и высказываний, а также изрядные ч а с т и х довольно тяжелых шуток, которые можно услышать от королевских принцев. Его взгляд на королеву был столь же откровенным. Цитата а Слишком маленькая и коренастая, чтобы быть красивой, и когда-нибудь она станет толстой маленькой леди, хотя навсегда сохранит очарование. Она поддерживала все, что говорили мужчины, но протестовала против призывов к мести. Однако его самый проницательный анализ касался Уоллес. Действительно ли она амбициозна? Возможно. В этом уверены во дворце, но, безусловно, там к ней относятся предвзято. С другой стороны, выйдя замуж за мужчину, она низвергла его с очень высокого положения. Есть много женщин, которые сначала делают нечто подобное, а затем, не имея личных амбиций, изо всех сил стараются снова усадить его на высокий табурет. Опасения семьи и правительства усилились, когда 10 октября герцог встретился с Акселем Венергреном, высокий, седовласый шведский промышленник, основал компанию «Электролюкс» в 1919 году и сделал свое состояние на электрическом пылесосе и холодильнике. К 1939 году он был крупнейшим частным работодателем в Швеции со своими людьми в газетах, банковском деле, производстве древесины, он был ведущим мировым поставщиком и крупной долей вооружейной компании «Бофорс». Близкий друг Бидо – Венергрен в 1937 году опубликовал утопический трактат «Обращение к каждому человеку, призывающий к международному разоружению, отмене торговых барьеров и необходимости улучшения образования, заработной платы, условий труда и жизни». Однако именно его отношения с Германом Герингом, якобы в качестве честного посредника в установлении мира, и его антропологические экспедиции в районы, представляющие стратегический интерес для нацистов, вызывали тревогу в британских и американских официальных кругах. Теперь, когда он встречался с герцогом в и н з о р с к и м эта тревога только усилилась. Насколько справедливы были опасения по поводу предполагаемой поездки в Германию? Безусловно, и Виндзор, и его жена стремились привлечь к себе внимание общественности. У герцога не было внутренней жизни, в которой можно было бы найти убежище. Королевские экскурсии и льстивые придворные – вот и все, что он знал. Отказавшись от трона, он искал роль и стал добычей в недобросовестных руках. Чувствуя, что не получит одобрения, в и н з о р до последнего момента не рассказывал ни своим друзьям, ни властям об этом туре. Ощущая себя отвергнутым семьей и изолированным от страны, польщенный вниманием немцев, исполнившись решимости оказать своей жене официальный прием, которого по его мнению она заслуживала и наивно полагая, что в его силах что-то изменить, герцог Продолжил турне.